Глава 4. Настя любила придумывать разные теории, по любому вопросу. Есть среди них и такая. Жизнь только ради себя бессмысленна. Нет, какое-то время можно оставаться эгоистом и продолжать заботиться исключительно о собственных нуждах. Но рано или поздно человек подходит к пустоте. Если вы спросите молодую мать, Что в ней изменилось после родов, то буквально каждая скажет. Она изменилась вся, стала другой, сильнее, и приоритеты сдвинулись. Только молодая мать знает, насколько однозначно мир способен сконцентрироваться на одном человеке, но не на себе. На самом деле все просто. Она только перестала жить ради себя, но уже ощутила прилив внутреннего могущества. Материнство – самый простой способ сделать жизнь осмысленной, ведь тут даже усилий не надо прилагать, все само собой завязывается на инстинктах. Но этот способ отнюдь не единственный. Человек волен выбирать альтернативу. Профессию, которая связана с помощью людям, занятия в обществе по защите животных или благотворительности, помощь больному родственнику, или общение со старухой-соседкой, скрашивающей ее жизнь. Это не жертва, как иногда выглядит со стороны, а потребность, присущая каждому. И тот, кто ее отчаянно игнорирует, так и не узнает той непоколебимой силы, которая появляется только при сдвиге приоритетов и искореняет внутреннюю пустоту. Мама не разговаривала с Настей два дня, Но зато подключились сестры, уже успевшие отойти от первого шока. Они обсуждали Настя на дальнейшее поведение при ней, как будто ее и рядом не было. А зачем ей выходить замуж за старика, когда у него такой сынок? Размышляла Катюша. Красавчик какой, весь из себя лощеный, вы его часы видели? А я вот видела. Мама и за год столько не зарабатывает, сколько у него одни часы стоят. куда уж идеальнее, и все, без исключения, стороны останутся довольны. «Ой, сестренка», — сомневалась Викуля, — «в том-то и дело, что лощеный красавчик, у него таких, как наша Настя, уже пара сотен было, еще пара сотен будет, прежде чем он о женихе задумается». «Насть, без обид». Настя и не думала обижаться. на лежала на кровати, смотрела в потолок и считала сквозь него звезды. «Это точно!» – вынуждена была согласиться Катюша. «Настя у нас, безусловно, красотулька и умняшка, но рядом с ним теряется. Он уж слишком лощеный». Вот если бы нашу сеструльку приодеть как следует, волосы там наверх зафигачить, подкрасить профессионально, то она иначе бы вместе и смотрелись. Из любой лохушки можно сотворить удобоваримую мадам, а в Насте при соответствующих вложениях получится и топ-модель выстругать. Настя, Викуля пыталась и старшую сестру втянуть на столько важный разговор. А может, мало права? Выкинь лучше эту юбку. Она не то чтобы плоха, но больше старшему возрасту подходит. Катюша решительно направилась к шкафу. Сама выкину. И завтра втроем поедем по магазинам. Что-нибудь новенькое прикупим. И белую блузку мою забери. Она мне все равно в груди жмет. Настя внутренне восхитилась неожиданной сестриной щедрости. То, что блузка жмёт груди, и стала причиной её покупки. Ничто так не подчёркивает форму, как едва сходящаяся на груди белая блузка. Вещи правда была шикарной, дорогущей, фирменной, они себе такое редко позволяли. И Катюша берегла её только для самых важных случаев. Поэтому такой приступ благородства говорил о том, что сёстры настроены атаковать. Ну, хоть на этот раз Артёма, а не Александра Алексеевича». Настя подала голос. «Нет, я завтра с Сеней встречаюсь». «А зачем тебе, Сеня, теперь?» Снова заткнувшись и решив не произносить больше ни звука, Настя повернулась на бок и закрыла глаза. «И ты, Настя, до последнего бастиона не сдавай», давала и Коля советы. «Я не верю, что такого можно женить на себе». Даже Катюша бы не смогла, но если и есть один шанс на миллион, то только за счет инстинкта охотника. Или наоборот, и согласилась с ней Катюша, такой вряд ли привык сильно напрягаться, пару раз попытается, а если нет, то и суда нет. Другую найдет секунд за тридцать. А вот зато если Настя залетит... Ну это уж слишком, воскликнула Викуля, этим удивив Настю. Неужели хоть в ком-то еще плещутся остатки здравого смысла? В этой жизни нет понятия слишком, сестренка. Пробивается только тот, кто пробивается. У Насти загудела голова. Один в один медный таз, по которому долго и нудно молотили ложкой. Она села. Артем скоро уедет. В следующий раз вернется через полгода. И тоже ненадолго. А в Майами у него девушка. А у меня Сеня, в конце концов. Да какой там Сеня, ни рыбы, ни мяса? Такое слово «свадьба» не выговорит без запинки, сказала Викуля. Ага, у всех все есть. А как целоваться, так ни у кого никого нет, поддержала Катюша. Пошли вон отсюда, завопила Настя, что есть мочи. Сестры наконец-то сдались. и со смехом поспешили туда, где можно без помех обсудить ситуацию. Стратегия Артема обеспечила Насте только молчание матери на пару дней, но от всех проблем не избавила. А потом и мать заговорила. Та ведь не умела долго копить себе невысказанное и приступила сразу к главному. «Я понимаю, красавица моя, что на тебя давила, и ничего у тебя с этим оболтусом нет». У слишком показательным было выступление. Но ты ведь из подросткового возраста вышла. Не время уже для революции вред себе. Она это заявила так, будто Настя в подростковом возрасте устроила хоть одну революцию. Так что подумай о том, чего хочешь сама. А потом уже сама добровольно выходи замуж за нашего Сашеньку. Сашенька, это Александр Алексеевич. который возрастом был немного постарше самой Марии Максимуны. Настя же обреченно завыла, скорее бы уже утро до да на работу. Вероника села в машину насупленной. Настя теперь приезжала вместе с водителем, чтобы встретить ее, но такого настроения давно припомнить не могла. Вероника натянула пушистый капюшон так, что только недовольный носик наружу торчал и отвернулась к окну. Через некоторое время Настя все же стянула капюшон и не обнаружила под ним шапки. Она не знала, какой вопрос задать, но Вероника сама повернулась, долго смотрела, а потом неожиданно заревела. Настя обняла ее но продолжала молчать. Если ребенок хочет что-то сказать, то лучше его не сбивать с этого настроя. Но Вероника ничего говорить не хотела, поэтому пришлось начать диалог самой. «Тебя кто-то обидел? Вместо объяснений только новая волна всхлипываний. А если уж попадаешь в такую ситуацию, то нужно спрашивать, пока ребенок не ответит хоть что-то». «Ты потеряла шапку?» В ответ рыдания «Ты так сильно переживаешь из-за этого? Хочешь, мы заедем в магазин и купим тебе новую?» Юрий Владимирович, сверните, пожалуйста, к центру. Но тут и Вероника забумнила. Не надо в магазин. Дома есть другие шапочки. Вот теперь можно и надеяться на разговор. Как замечательно, правда? Тогда из-за чего ты плачешь? Настя гладила Веронику по плечу, а та постепенно успокаивалась. Потому что Вера Петровна скажет, что я опять потеряла шапочку. что я безответственная. В принципе, так и будет. Вера Петровна настаивала на том, что Веронику нужно приучать к порядку. Тот факт, что отец ей может купить много новых вещей, не означает, что она не должна их ценить. С этого избалованность и начинается. Но вряд ли Вероника так отчаянно рыдала бы только из-за нотации старой няни. А это легко решить. — Давай скажем Вере Петровны, что ты мне дала ее подержать, а я потеряла. — Или я потерял. — Да я каждый день что-нибудь теряю, — неожиданно включился в разговор Илья Владимирович. — И пусть Вера Петровна только заикнется, что я безответственный. — Смотри-ка, сколько людей хотят потерять твою шапочку, а ты так расстраиваешься. Настя тихо рассмеялась, чтобы окончательно разрядить обстановку. — А так можно? сомнением переспросила Вероника. «Это же вранье, а врать нехорошо». Настя снова стала серьезной и наклонилась к девочке, чтобы сказать тихо. «Очень нехорошо, но ты же все равно собиралась врать. и ты не потеряла шапку, правда?» Голубые глазенки снова наполнились слезами, но на этот раз Вероника сдержалась и объяснила. Говоря громче и быстрее, не стесняясь даже Юрия Владимировича. У меня шапочка в пакете была. Я прихожу, а шапочки нет. И все смеются. Я им говорю, кто взял мою шапочку. Они смеются и друг на друга показывают, а потом ушли. Я искала, искала. Нигде нет шапочки. Наверное, они ее на шкаф закинули. Но я не смогла так высоко подпрыгнуть. Я пошла к охраннику, чтобы он достал шапочку. Но мне стало стыдно это говорить, поэтому я не сказала. Я не хотела при них плакать. «А я бы на твоем месте тоже расплакалась», — уверенно заявила Настя. «Я бы вообще рыдал белугой». Поддержка Юрия Владимировича была ненужной, но, наверное, ему самому было важно это сказать. «Все возвращается, и не уйдем отсюда, пока шапочку твою не найдем». Шапку Вероники они нашли действительно на шкафу. За это время девочка окончательно успокоилась и уже трещала о чем-то другом. Но Настя поняла, что должна делать дальше. После обеда она придумала важные дела и пообещала Веронике вернуться через часок. Сама намеревалась отправиться в офис Александра Алексеевича. Уже на улице увидела только что вернувшегося Артема. Он вышел из своей машины и тут же направился к Насте и Юрию Владимировичу. «Здрасте, дядя Юра. Ты куда собралась?» «К твоему отцу. Хочу обсудить с ним один вопрос, так, чтобы Вероника пока ничего не знала». «Тогда я с вами. Мне тоже надо поговорить с ним». Юрий Владимирович ворчливо заметил, что Артему нужно было сначала свою машину загнать в гараж, а уж потом усаживаться к ним. Но Артем даже отшучиваться поленился. «Что случилось-то, Настя?» «Да ничего не случилось. Настя не собиралась скрывать тему разговора, но раз уж они все равно едут вместе, то объяснит сразу обоим». Артем тоже имеет право голоса. Вообще ничего не случилось», поддакнул Юрий Владимирович. Секретарша, почти такая же солидная, как и шеф, проводила в просторный кабинет. Александр Алексеевич сразу встал из-за стола, и вышел вперед, при этом приобретая встревоженный вид. Артем завалился в ближайшее кожаное кресло, ожидая, когда его любопытство утолят. Настя же нервничала, поэтому забыла поздороваться. «Переведите Веронику в другую школу». «В какую еще школу? Почему?» Они это спросили одновременно, а Настя подбирала слова, которые убьют обоих. В гимназии у нее не появятся друзья. Теперь уже никогда. Она сама спровоцировала отношение к себе. Сейчас готова меняться. Дети не позволят ей этого. Они привыкли ненавидеть ее. Они объединились против нее в своей ненависти. Ее там обижают? Артем подскочил на ноги. Бывает, ответил ему Александр Алексеевич. Но неужели все до такой степени плохо? «Разве конфликты между детьми не обычное дело?» «Обычное». Настя постепенно успокаивалась, ощущая внимание каждому своему слову. «Но не в этом случае. Она ничего не изменит сама. Я вижу только один выход – убрать ее из этой среды и поместить другую. Там и сама она изменится». «Вы в этом уверены, Настя?» – поинтересовался Александр Алексеевич. Не слишком ли кардинально?» «Да о чем вы говорите?» Практически закричал Артем. «Если они ее бьют, то мы разнесем эту гимназию по кирпичикам. Элитное же заведение, я сам там учился, и ничего подобного не было». «Не бьют, но давят морально. И, как я уже сказала, друзей тут не появится. Забудь, Ника должна учиться постоять за себя». «Нет, Артем, она не сможет с этим справиться. Ни сейчас, ни в этом возрасте и не в этом коллективе. Даже взрослому человеку тяжело устоять против всех. Ребенку это вообще не под силу». «Забудь», – упрямо повторил Артем. «Куда ты ее хочешь отправить? В среднюю школу, где никакого отбора нет? Думаешь, там дети добрее?» «Не добрее». Настя старалась не раздражаться в ответ на его раздражение. Дети везде в среднем одинаковые, но Вероника придет в другой класс без шлейфа в виде своих поступков и устоявшихся правил. С кем-то она неизбежно будет ссориться, но с кем-то подружится, так и должно быть. Артем подумал немного и ответил уже спокойнее. Я против. Во-первых. Уровень образования в гимназии намного выше, чем в других школах города. Во-вторых, среди тех детей она все равно будет выглядеть белой вороной. Многих ли привозят в школу личный водитель? Настя теперь объясняла только ему, потому что Александр Алексеевич задумчиво молчал. Во-первых, ее можно будет вернуть обратно в гимназию, но потом. Лучше через несколько лет. Тогда уже все изменится. Во-вторых, она уже белая ворона. Ну так и что она потеряет? Дай сестре шанс обзавестись друзьями среди сверстников. В конце концов, если я окажусь не права, то переведете ее обратно. Я против. Александр Алексеевич уже поднял трубку внутреннего телефона. «Маргарита, подготовьте мне список школ города. Отзывы, специализация, все, что может быть важно». «Да, район значения не имеет. Как быстро?» «До конца учебного года». «К следующей четверти», — уверенно перебила Настя. «Нет, Маргарита, к понедельнику». «Да что вы творите?» — Артем развел руками. «Ну ничего себе, как ты быстро подмяла под себя и отца. Я восхищен». уже твое мнение стоит выше моего что дальше обвинение было несправедливым и артем сам это знал просто в порыве высказался но настя вдруг вспомнила его вчерашние слова о ней поэтому набралась смелости и выдала точно манипулирую ребенком чтобы тебя сосветую жить и делаю это из чистой эгоистических соображений а не в интересах вероники и он вдруг сдался Даже руки вверх поднял, уже улыбаясь. «Ладно, мир, но, отец, посоветуйся сначала с психологом!» Я так и собирался поступить. Чего ты взял, что я твое мнение не учел? Я только попросил секретаршу составить список, а ты уже выводы сделал. Но лично мне кажется, что Анастасия права. Поскольку Артем снова поморщился... Александр Алексеевич намерился закрыть тему. «Ладно, пока на этом закончим. Обещаю, что никаких поспешных решений не приму, но интересы восьмилетней девочки поставлю выше желаний самоутверждаться». «25-летнего Аболтуса». «О, кстати, про Аболтуса», – переключился Артем. «Я приехал спросить, почему не переведена плата за следующий триместр? Я больше не учусь в США?» «А ты еще учишься?» Переведу, не волнуйся, просто закрутился. Это уже третий вуз, в котором ты числишься. Увидит ли свет хоть один твой диплом? Спасибо за третий вуз, пап. А за то, что никогда не вспоминаешь о дипломах. Не за что, сын. Мне бы такое в голову не пришло. Вечером увидимся. Сомневаюсь. Артем махнул на прощание рукой и направился к выходу. На вечер у меня слишком много планов, чтобы случайно оказаться дома. Настя поспешила за ним, чтобы вернуться вместе, но думала теперь уже не о Веронике. Нет, это холодность и не почудилось. Они всегда так общались, называли друг друга папа и сын, но их темы сводились только к деловым вопросам. И эта совсем не родственная отчужденность исходила не только от Артема, но и от Александра Алексеевича. В машине Настя и Артем отвернулись в разные стороны и не произнесли ни слова. Тёма вылетела Вероника в коридор, чтобы их встретить. Так, он разыграл строгость. А почему ты ещё не собрана? Едем сначала в кафе, а потом на площадь. Там уже горки установили и ледяной дворец выстроили, видела? А в детский центр заглянем, где автоматы. Но ведь ты же не предупредил. Она и возмутилась и радостно подпрыгнула на месте. Сейчас предупреждаю. Настя не могла не вмешаться. Подожди-ка, а как же уроки? Вероника насупилась, и Артем разъяснял ситуацию только сестре. Это Настя специально говорит, обиделась. «Что мы без нее хм, едем развлекаться?» «Я не поэтому», – негодовала Настя. Но Вероника тоже сосредоточилась и ответила тем же тихим голосом, будто Настя и не слышала. «Тем, тогда давай ее с собой возьмем, чтобы она не обижалась и забыла об уроках». «Придется», – вздохнул Артем. «Подожди-ка», – Настя не отступила. предлагаю быстро выполнить задание и потом уже артем выпрямился и посвятил ей свое изумление да что ты заладила уроки задания я скоро уеду один разок можно домашку не выполнить она все равно в своей гимназии последнюю неделю доучивается что вылупила на него глазенки сестра артем настя сама вздрогнула перейдя на тот тон которым мать разговаривала дома, когда была не в настроении. Это ведь еще нерешенный вопрос. Вероника, она наклонилась и заговорила мягче. Теперь поднятую тему надо незаметно закрыть, поэтому повторила специально для девочки. Это еще нерешенный вопрос. Тебя переведут в другую школу без озрения совести, добивал Артем. Нерешенный вопрос пока только один. В какую? Это идея Настя. «Если тебе интересно». «Но я не хочу в другую школу», – девочка растерялась. «Почему меня в другую школу? Я ведь там никого не знаю». Настя твердо вознамерилась дать ему оплеуху сразу после того, как Вероника убежит наверх, чтобы натянуть свитер и теплые штанишки, а до тех пор придется выплывать из текущей ситуации. «Вероника Юрию Владимировичу удобнее возить тебя в другую школу, и там не будет столько английского. Я подумала, что тебе понравится учиться там, где меньше английского». Девочка неуверенно кивнула, но до сих пор хмурилась. «И там все по-другому, другая форма, не такая красивая, как сейчас у тебя. Доски доске там пишут мелом, а не маркером, а стены старые, как в Средниковом замке». И еще сами дети там дежурят, вытирают доски, а иногда и моют парты. Просто красота. Артем задрал глаза к потолку. Рай для пролетариата. Но зато Вероника заинтересовалась. Ладно, но если мне там не понравится, то я вернусь в гимназию. Конечно. Только это еще не вопрос. Ура! Я пойду в другую школу и буду писать мелом. Ироника с этим ревом и улетела наверх. И едва только Настя с Артемом остались наедине, как тут же повернули друг к другу. Ну что, училка, война? И тут ей стало невыносимо смешно. Оттаскать его за ухо вообще не вариант, но вот сказать правду, потом она еще поглядит, как он отходить будет. А вот ты манипулируешь ребенком ради своих целей. Прикрываешь заботой о ней собственную недолюбленность. «Так это я манипулирую? Я?» «У тебя же просто ревность, Артем. Кто-то посмел претендовать на твою роль в ее жизни. А вдруг она и вовсе забудет старшего братика?» Настя на этих словах надула щечки и изобразила капризного малыша. «Я хочу, чтобы Ника не ошкала только Тёму. я хочу, чтобы только Тёма принимал решение, касающееся Ники». Такая глупая ревность просительна ребенку, но уж никак не взрослому парню. Выбирай, или позволь ей обзавестись другими близкими людьми, или сам оставайся тут, чтобы быть рядом. Артем теперь задумчиво рассматривал стену. Я люблю сестру, но не до такой степени, чтобы жить тут. Вот она, неразрешимая дилемма эгоиста, усмехнулась Настя. Балбес он и в Америке, балбес. Он вдруг повернулся к ней и уже спокойно и искренне улыбнулся. Ты права, Настя, и мы с тобой точно подружимся. Она немного опешила от такой смены разговора, или уже подружились. А я обычно так сложно схожусь с людьми. Настя только серьезно кивнула и протянула Артему руку, которую он также серьезно пожал. Ей тоже было не просто сходиться с людьми, если они были старше шестнадцати. Но тот факт, что они невероятным образом и за такое короткое время научились друг друга понимать, свидетельствовал только об одном – они подружатся или уже. И все-таки Настя с ними не поехала. Артем был прав. Скоро он надолго уедет. Так почему бы не дать этой парочке возможность провести время двоем?